Мир требует решений, но мы никогда не принимаем живых решений, мы лишь стремимся это делать. Закрепленное решение есть по определению мертвое решение. Вся проблема мира заключается в том, что он наказывает за ошибки, вместо того, чтобы награждать за блестящие достижения. Слова моего отца, рассказ о Муадибе, восстановленные Харка Маляда. Она его учит? Она учит Фарадна? Алия смотрела надунка на Айдаха с недоверием и злостью. Лайнер Гильдии перешел на орбиту вокруг Аракиса в полдень по местному времени, а час спустя челнок без всякой пышной помпы доставил Айдаха в ворокин. Через несколько минут арнитоптер приземлился на крыше убежища. Предупрежденная о его вынужденном приезде, Алия встретила его очень сухо и официально на глазах своих гвардейцев. И вот теперь они стоят напротив друг друга в северном крыле убежища. Айдаха только что передал ей точное правдивое сообщение о том, что произошло, подчеркивая каждую важную деталь. «Она совершенно потеряла чувство реальности», — сказала Алия. Он воспринял этот ответ в его ментальном аспекте. Все указывает на то, что Джессика пребывает в уравновешенном состоянии духа. Я бы сказал, что ее индекс душевного здоровья... «Прекрати!» — огрызнулась Алия. «О чем она вообще думает?» Айдаха, который понял, что его собственный психический баланс зависит сейчас от того, насколько быстро он сумеет погрузиться в эмоциональное спокойствие Ментата, произнес... Я вычислил, что она думает о помолвке внучки. Лицо его при этом оставалось ласковым и мягким. Маска, под которой скрывались ярость и горе. Здесь не было Алии. Прежняя Алия умерла. Иногда перед его внутренним взором возникал мифический образ, прежней, возможно, никогда не существовавшей Алии. Но ум ментата мог выдерживать такой самообман не дольше нескольких минут. Эта тварь в человеческом облике была одержима. ее душой овладели демоны. Фасетки его остальных глаз разложили Алию на множество образов, каждый из которых был отражением мифа. Потом он попытался сложить эти фрагментарные образы в один. Но Алия не получалось, ее больше не осуществовало. Ее характеристики были разодранными, их нельзя было более соединить в цельную личность. Его жена превратилась в пустую оболочку, внутри которой осталась только одна злоба. «Где Кханима?» — спросил он. «Я отослала ее вместе с Рулан в имение Стилгара». Она небрежно отмахнулась от его вопроса. «Это нейтральная территория», — подумала Айдаха. «Значит, она провела переговоры с мятежными племенами. Она теряет почву под ногами и даже не догадывается об этом». Не догадывается ли, переметнулся ли Стилгар на ее сторону? «Обручение», — вслух размышляла Алия. «Какова обстановка в доме Карина?» Салуза налаживает контакты с инопланетными родственниками, которые ставят на фарадно, на, надеясь получить свою долю, когда принц вернет себе власть. «И она учит его по методике бин -гесерид? Разве это не нужно будущему мужу к ханиме? Алия едва заметно улыбнулась, вспомнив неугасимую ярость к Ханимы. Пусть фарадно учат. Джессика готовит к обучению труп. Все это пустая трата времени. Мне надо все это обдумать, сказала Алия. Что-то ты слишком спокоен, Дункан. Я жду твоих вопросов. Вижу, понимаешь ли ты, как я рассердилась на тебя? Взять и отвести ее к фарадну. Ты сама поручила мне привести твой замысел в исполнение. Я была вынуждена оставить без последствий сообщение о том, что вас, как пленников, захватили на Салузе, — сказала она. Я выполнял твой приказ. Временами ты бываешь невыносимо пунктуален, Дункан. Иногда ты меня просто пугаешь. Но если бы ты этого не сделал, то... Леди Джессика в безопасности, — сказал он. Ради Кханимы. «Мы должны быть благодарны, что в высшей степени благодарны», — согласилась Алия. Ему нельзя больше доверять. В нем крепко сидит верность от Атрейдосам. Надо под каким-то предлогом отослать его отсюда. Ликвидировать. Несчастный случай, конечно. Она прикоснулась кончиками пальцев к его щеке. Айдаха заставил себя ответить на ласку и почтительно поцеловал жене руку. «Донкан, Донкан, как это все грустно!» — сказала она. «Но я не могу держать тебя здесь со мной. Произошло так много событий, и так мало осталось людей, которым можно полностью доверять». Он отпустил ее руку и застыл в ожидании. «Я была вынуждена послать к нему в табор», — сказала она. Здесь стало очень неспокойно. Отряды с земли разрушили канат в бассейне «Кагги», и выпустили всю воду в песок. В не снижены нормы потребления воды. Бассейн, правда, уцелел с помощью песчаной форели, и мы собираем оставшуюся воду, хотя ее слой очень тонок. До Айдаха вдруг дошло, что в убежище почти не видно амазонок из личной гвардии Алии. Он подумал, повстанцы внутренней пустыни не оставят своих попыток пробить оборону Алии. Знает ли она об этом? «Табр пока нейтрален», — продолжала Алия. «Переговоры продолжаются. Там Джавид с делегацией священников. Но я хочу, чтобы ты в табре понаблюдал за ними, особенно за Ирулан». «Да, конечно, она же Карина», — согласился он. Но по глазам жены Айдаха понял, что для нее он уже не существует. «Как же прозрачно стала эта тварь в образе Алии!» Она махнула рукой. «Теперь иди, Дункан, пока я не размякла и не позволила тебе остаться. Я так скучала по тебе. Я тоже скучал». Он вложил в эту фразу всю свою неизбывную печаль. Она внимательно посмотрела на мужа, пораженная этой искренней грустью. «Ради тебя, Дункан», — сказала она а про себя подумала. «Очень плохо, Дункан». «Зия отвезет тебя в табор». топтер нам сейчас очень нужен самим». «Это ее любимая мазонка, подумала Айдаха. «Надо соблюдать предельную осторожность». «Я понимаю», — сказал он, и еще раз поцеловал Алия руку. Снова посмотрел на дорогую для него плоть, которая когда-то была плотью его возлюбленной Алии. Уходя, он так и не смог заставить себя взглянуть ей в лицо. В ее глазах был виден чужой человек». Выйдя на взлетную площадку, Айдаха испытал какую-то неудовлетворенность от вопросов, на которые он пока не ответил. Встреча с Ильей была нелегким испытанием для его способности обрабатывать поступающую информацию. Он стоял возле орнитоптера, рядом сохранявшей его Амазонка и угрюмо глядя на юг. Воображение унесло его за барьер в ситч табор. Почему Зия? Должна вести меня в табор. Вернуть орнитоптер — это минутное дело для первого же попавшегося лакея. В чем причина задержки? Зия получает инструкции. Айдаха взглянул на бдительную амазонку, сел на место пилота, высунулся из кабины и сказал. «Скажи Алие, что я немедленно пришлю орнитоптер назад с одним из людей из Стилгора». Прежде чем женщина успела ответить, Дункан запустил двигатель. Амазонка стояла в нерешительности. Кто может оспаривать решение супруга Алии? Когда она поймет, что делать, он будет уже в воздухе. Теперь, когда Айдаха был один в кабине, он мог дать волю своему горю. И зарыдал. Алия ушла. Сегодня они расстались навеки. Слезы текли из его искусственных глаз, а он наступленно шептал — Пусть все воды дюны уйдут в песок. Я восполню их своими слезами. Это был не поступок ментата. И Айдаха пришлось собраться, чтобы переключить внимание на текущие дела. Надо было внимательно управлять машиной. Управление отвлекло внимание от горя. И Дункан смог взять себя в руки. Кханима снова со Стилгаром. И с Рулан. Зачем Зия должна была сопровождать его? Должен был произойти несчастный случай со смертельным исходом.